Глава 31. Музей. Анна никогда не была в музее. Все культурные походы закончились вместе с началом семейной жизни. Какие музеи и кинотеатры, когда у тебя двое маленьких детей? С ними и кино, и театр, и музей, и модные показы. Сейчас Аня с удивлением обнаружила, что в музее есть на что посмотреть. История города, оказывается, была полна яркими событиями. Маленький и скромный городок за его тысячелетнюю историю много раз посещали великие и уважаемые люди. У них даже Высоцкий побывал, а Аня никогда такими вещами не интересовалась. Она увидела на стене фотографии, и Сергей тотчас начал рассказывать. Высоцкий любил маленькие русские города, особенно в Золотом кольце России – Он бывал у вас дважды. Чаще, конечно, Владимир путешествовал по заграницам. Они с Мариной Владей были в морских круизах, посетили Германию, Францию, Америку, Мексику, Канаду, даже Таити. Всего и не перечислишь. Ого, только и смогла выговорить Анна. Другой великий музыкант XX века, пианист Святослав Рихтер, не раз давал концерты в вашем городе. Его музыка и он сам удивительным образом воздействовали на зрителей. Когда он выходил на сцену, публика замирала, как будто находясь под гипнозом. У людей бежали мурашки по коже. А когда начинали литься звуки и звучал главный аккорд, воспринималось это как божественное чудо, чудо мира музыки. «Я чувствую себя совсем темной, никогда не слышала музыку Святослава Рихтера», – обиженно посетовала Аня. «Святослав Рихтер очень любил ваш город, знал все старинные улочки и скверы, обожал прогуливаться и отдыхать от концертов за границей и от бурной московской жизни. Сергей продолжал знакомить Аню с ее родным городом. Она слушала, как завороженная. Я вам больше скажу. Здесь Святослав останавливался в той же гостинице, где и я». Он любил уют, простоту и хороший вкус, негодовал от безвкусицы. Интересный факт: когда собеседник становился скучен, Рихтер засыпал или уходил, или просто не общался. Собственно, как все гениальные люди, Сергей был чрезвычайно эрудирован, изъяснялся он красивыми, отточенными фразами, был вежлив, галантен и воспитан. Анна, удивлённая и восхищённая, смотрела ему в рот и удивлялась его уму. Сама себя она считала недалёкой и неуверенной в себе. А вот фотографии Виктора Цоя. Он тоже у вас бывал, показал на стену новоиспечённый гид по одному городу Анны. В вашем городе также родилась и творила одна из лучших писательниц современности. Она не любила Москву, редко выезжала, хотя её везде приглашали. Анна с удивлением узнавала то, о чём она никогда даже не задумывалась. "Да, действительно, я многого не знала о нашем городе, хотя родилась здесь и выросла. Так кто из нас кому город показывает?" "Я разве не говорил, что эрудирован и хорошо образован?" засмеялся Сергей. "Анечка, я, возможно, задержусь в вашем городе очень надолго", сказал он, ожидая её реакции. Аня заметно обрадовалась и не смогла этого скрыть. Он тут же предложил: "Если вы не против, мы можем встречаться и иногда и быть хорошими друзьями. Ничего личного, просто дружба". Следующие две ночи до предстоящего вечернего свидания Аня не спала и мечтала о том мгновении, когда вновь увидит его. Сегодня, выйдя с работы в 5 часов, Анна позвонила мужу. Алексей, какие у нас планы на сегодня? Мне домой торопиться к её удивлению, он ответил. Аня, можешь не спешить. Я сам завезу девочек на танцы. Ты можешь погулять по городу, подарки себе по выбирать. Деньги есть у тебя? Да, деньги есть, ответила Аня. Хорошо, дорогой, буду дома часа через 3. Она позвонила Сергею. Он ответил моментально, как будто сидел у телефона и ждал её звонка. Сергей, у меня есть несколько часов. Мы можем прогуляться по городу, по магазинам походить. По магазинам это неинтересно, разочарованно сказал он. Мужчины и магазины понятия несовместимые. Давайте, Аня, лучше сходим в кино. Отлично, поддержала его Анна. 100 лет не была в кино. Я тогда иду по направлению к кинотеатру и жду вас там. Хорошо.